6.18. Дождь мелком моросил, ветер тоже был заметно тише, чем когда я сюда приехал. Однако пешеходов почти не было. Ещё не совсем стемнело, и на улицах города царило зловещее спокойствие. Моя бежала за этими, я бежал за ними, бежал со всех ног, несмотря на боль в левом колене. Иногда мне на лицо падали крупные капли дождя, словно напоминая о себе. Внезапно налетали короткие порывы ветра. Издалека доносились стихия раскаты грома. В голове продолжался хаос. Мои действуют, чтобы самостоятельно решить проблему. Я мешаю ей это сделать. Во что мне верить? Во что я должен верить? Что сейчас сделать будет правильное? Я по идее понимал ответ, но то я понял, что он. В ушах звучали слова Куоти из последнего нашего разговора. Верните мёртвого к смерти. Отбросьте колебания, действуйте. «Доверьтесь ей и...» Получается, я не смог и довериться. Ей, точнее и силе её глаза куклы, и тем не менее я... Щёлк. Странное чувство, возникшее с недавнего времени в уголке сознания. Щёлк. Что это? Тихий звук за гранью слышимости, это ощущение мне знакомо. Но где, когда я его испытал? Сколько ни пытаюсь вспомнить, не удаётся». Расстояние добегущей впереди Маи заметно сократилось, когда мы добрались до берега реки Юмеяма. Сумрачное улицу с редкими фонарями. Спина Маи в тёмно-синей блузке была всего в паре тройки метров впереди, и ещё чуть впереди спина Идзуми в белом дождевике. Когда я это понял, Идзуми коротко вскрикнула, и её движения нарушились. То ли она поскользнулась, то ли ещё что-то, в общем, упала. Моё перешло на шаг, правая рука по-прежнему сжимала гвоздодёр. Настрой мой чуть-чуть не изменился. Воспользоваться гвоздодёром и прямо здесь, и в зуме Мэсакисан, на автомате выкрикнул я её имя. Не надо. Однако Мэй, не глядя на меня, занесла правую руку и ударила. Раздался твёрдый стук, и в зуме, вывернувшись всем телом, уклонилась, и гвоздодёром ударил самостовую. В этот момент я их нагнал, а тот дор гвоздодёр вырвался из руки Мэй. На автомате я пинком откинула его, чтобы Мэй не подобрала снова. «Сокон?» – Мэй посмотрела мне в лицо, опять тем же полным жалости взглядом. «Я не виновата!» – дрожащим голосом выдавила успевшая встать от зуми. «Я не вина!» В этот момент со стороны реки налетел порыв ветра, и тут же в вечернем небе сверкнула молния. И будто синхронизировавший с этой вспышкой щёлк. Меня охватило странное ощущение. Щёлк. Одновременно с этим тихим звуком в голове вспылала некая картина, абсолютно никак не связанная с тем, что разворачивалось пред глазами. Дверь. Я увидел дверь. Дверь к квартире во Фройдентоби. На табличке возле двери значится Е1. Квартира на том же этаже, что и моя, по другую сторону от лифтового холла. Что здесь? Что за квартира? Не этот ли вопрос тогда мельком скользнул в моём сознании? Это, да, засело в дальнем уголке моей памяти. Тогда, в начале апреля, утром следующего дня после церемонии открытия. Щёлк. Парты и стулья. Я увидел стройный ряды парт и стульев, где стена чистую школьную доску, неприятно мерцающую флуоресцентную лампу. Это кабинет класса 33 на третьем этаже корпуса Ц. Да, это тоже в начале апреля, в тот же день после церемонии открытия. Ученики здесь, но за парты никто не садится и сумки на них не кладут. Пока что всем разойтись по местам. Это произнесла какая-то девушка, чётливая речь, довольно резкий голос. В тот момент, когда я его услышал, что? Кому он принадлежит? Не этот ли вопрос намек вспыхнул у меня в голове. А в следующий миг у нас в голове: "Сейчас что за неуютное ощущение?" Щёлк. А, почему? Почему сейчас эти картины? Почему сейчас эти воспоминания? Я доми смотрела на меня, пока она бежала, её волосы совершенно вымокли, дождевик весь испачкался. "Я не виновата", её голос звучал слабее, чем раньше, в её выражении лица тоже словно произошла какая-то непонятная перемена. А может быть, вдруг подумалось мне. "Завч дикано" Может быть, нечто похоже на то странное ощущение, посетившее меня, когда я на миг было ослеплён молнией, зародилось и в Заме тоже. Я подошёл к от Заме на шаг, попытался было что-то произнести, но она лишь нарочито замотала головой и сказала: "Это не я", ещё более слабым голосом. Потом развернулась и снова побежала вдоль берега. Мы тут же кинулись в погоню, а я, собравшись с духом, крикнул: "Прости, что я толком ничего не могу". Но Месаки-сан «Ты уже можешь остаться здесь!» Мои словно задачиные склонила голову чуть на бок. «Сокон?» «Я принимаю. У неё, у Эдзуми Акадзавы, виден цвет смерти. Несомненно, она и есть мёртвая. Да, несомненно. Тогда...» Тут я энергично кивнул и произнёс. «Остальное за мной. Я побегу со всех ног, и её...» «Ну, понятно. Поэтому, Мисокисан, ты уже...» Часть 19. Пока я гнался за Ацуми по набережной, в небе несколько раз сверкнули молнии. И каждый раз в моей голове вспыхивали и тут же исчезали разнообразные картины. Всё это были фрагменты воспоминаний о происшествиях, которые я пережил в апреле, и все они так или иначе были связаны с Ацуми. Например, тот раз в начале апреля, когда я в дополнительной библиотеке беседовал с Тибике-саном. В процессе туда зашли Игесава с Ацуми. поздоровались с Тибики-саном, и какая у него была реакция на Эдзуми. Тогдашнее ощущение дискомфорта. Например, тот раз, в начале июня, когда я на обратном пути из больницы заглянул в пустые синие глаза и беседовал с Мэй в подвале. Эдзуми, случайно заметившая меня на улице и увязавшаяся следом, тогда впервые встретилась с Мэй. Тогдашняя реакция Мэй, и на миг моё чувство дискомфорта. Что, чёрт возьми, это значит? Ни логику, ни причину я не понимал. Не скажешь, что все эти воспоминания отчётливые, но в голове у меня формировался некий образ. Этот мир заключён в твёрдую, но в то же время эластичную оболочку лжи. В ней то тут, то там возникают мелкие дырочки, сквозь которые снаружи светит правда. Она и подсвечивает в моём мозгу разнообразные картины. Можно выразить это и по-другому. Мир, который через изменения и подделки перестроен феноменом для сохранения связности, но в нём есть маленькие щёлочки типа того. Думаю, сейчас я смог принять жестокую реальность, что мёртв этого года никто иной, как Идзуми. А раз так, я нагнал от Идзуми, она как раз собиралась перейти по мосту через реку Ямеяма, всё тот же пешеходный мостик от Занабаси. Дойдя до середины моста, Идзуми положила руки на перила и наклонилась. Плечи и спина ходили вверх-вниз. В таком положении она могла в любой момент упасть. Заметив меня, она медленно выпрямилась. «Посмотри сюда», — сказал я ей. «Покажи мне своё лицо». Дождь тем временем немного усилился. Поскольку мы стояли на мосту, ветер тоже дул с силой. Вода под мостом, вспухшая от ливней, неслась бурно. В шуме всего этого, возможно, мой голос тонул, и потому не достигал ушей Цзуми. Над головой пробежала молния, мгновенные белые вспышки, щёлк. Новая картина в сознании. Щёлк. Квартира Е1 во Фройден-Тобии, рояль, установленный в звукоизолированной комнате, и Цзуми, сидящая за роялем и положившая пальц на клавиатуру. Это было в конце июня тогда. В тот вечер, говоря об умерших, она играла лунную сонату Бетховена. Слушая её игру, я приблизился спиной к оконной шторе, и ощутил слабый неприятный запах. И на миг возникло ощущение, будто я вошёл в дом, где уже очень давно никто не живёт. Тогдашнее чувство дискомфорта. А потом... Одна клавиша неправильно звучит. Те слова Идзуми, прервавшие игру на середине. Он совсем расстроен. Неправильно звучащая клавиатура, расстроенный инструмент. Это значит, что... Идзуми запрокинула голову, я посмотрел в этот момент на её лицо, И мне вдруг почудилось, быть может, быть может, у неё в голове сейчас всплывают эти же картины. И быть может, она её лицо было мокрым от дождей и слёз. Вмешательство гнева и паника остались позади, а сейчас Сокон. О, окликнули меня сзади голос Мэй. Несмотря на мои слова, остальное за мной, она всё-таки побежала следом, и оказалась в итоге здесь. Сокон, повторила Мэй. Сокон. «Не колеблись. Не сомневайся. Верь. Отбрось нерешительность. Действуй». «Да понимаю я. Уже более чем хорошо понимаю». Я сделал шаг в сторону Эдзуми, но даже видя это, она не сдвинулась с места, галядя на меня бессильно покачала головой. «Ещё один шаг, и тут». Эдзуми, продолжая держаться одной рукой за перила, развернулась всем телом. Села на перекладину, спиной за мост. на встречу бегущему потоку. И в тот момент, когда я так подумал, она вдруг выпустила перила, двигаясь в мою сторону. Я поднял руки на уровень груди, думая уже в этот момент, я решил, что буду делать. Если она останется в такой же позе, а я подойдя к ней вплотную, столкну её с моста. Река внизу бурная, и как бы хорошо человек ни плавал, спастись в ней невозможно. Если в неё упасть, погибнешь сразу. Поэтому Не знаю, прочла я эту мою очевидную мысль Эдзуми или нет. Оставаясь на месте, она без малейшей дрожи смотрела, как я подхожу, и... Я без колебаний начал действовать так, как решил. Прислонясь к перилам спиной и глядя на меня, Эдзуми слабо улыбнулась со слезами на глазах. Мне показалось, что её губы шевельнулись, будто она хотела сказать что-то, но про счастье эти слова я не смог. Целись в её плечи, я одновременно выбросил вперёд обе руки. Но... За миг до того, как мои ладони достигли цели, её, Идзуми, тело само качнулось назад вокруг перил, как вокруг оси, и, описав сальто, очутилось в воздухе. И полетело вниз, под мост. Потрясённый, я пробежал к перилам и вгляделся в воду реки, тоже сделала и Мэй, но к этому моменту грязный поток уже поглотил тело Идзуми, и затем щёлк. Где-то за пределами нашего мира кто-то щёлкнул затвором, включился стробоскоп тьмы, И нас с Мэйнами кокутала тьмой. Вечер четверга, 5 июля, стал границей, за которой воспоминания всех людей о существовании Идзумя Кадзавы, которая с апреля была ученицей класса 3-3 Северной Средней Школы Йомияма, полностью исчезли у всех, кроме меня и Мэймисаки, причастных к её смерти.